К тому же, и по своему происхождению, он отнюдь не первой встречный. Его рождение можно при желании назвать даже девственным. И уж во всяком случае известно, что родитель его был чем-то вроде царя статы Божьего князя, и что мальчик жил в почете и получал подарки, когда рос при стадах своего отца. Правда, затем пищей его стали всякие беды, и нашлись люди, которые успешно ставили силки, чтобы его поймать. Но история его мук тоже примечательна. В ней есть смысл и толк, или, как говорят, лад и склад. И есть в ней что-то похожее на то сочетание, благодаря которому кажется, что его располагающая внешность и его ум — это одно и то же. Имея свою собственную самодавляющую действительность, его история вместе с тем словно бы соотносится и согласуется с каким-то высшим предначертанием. Так что одно трудно отличить от другого, и одно отражается в другом, так все вместе придает этому юноше какую-то привлекательную двусмысленность. Увидев, что он недурно выдержал мое испытание, его назначили моим чашником чтецом без моего вмешательства, из любви ко мне, разумеется, и должен признаться, что в этих должностях Он стал для меня совершенно незаменим. А затем, опять-таки, без всякого моего вмешательства, он возвысился до надзора за делами дома, и тут оказалось, что буквально всему, за что он не возьмется, сокрытый посылает удачу через него, иначе я не могу выразиться. И теперь, когда он стал незаменим для меня и для дома, «Чего ты хочешь?» Что должен я с ним, по-твоему, сделать? И правда, чего еще можно было хотеть, что можно было еще сделать после того, как он высказался? Он удовлетворенно с улыбкой перебирал свои слова в уме. Он надежно копался, надежно обезопасил себя, заранее представив грозившие ему требования, чудовищным и, разумеется, немыслимым преступлением перед любовью к нему. Он не подозревал, что мута Монат почти не заметила этого защитного, этого оборонительного значения его речи, что она тайно впивала ее словно мед, что со все еще спрятанным в одежде лицом она в глубоком и жадном напряжении ловила каждое слово, сказанное им в похвалу Иосифу. Это сильно ослабило то предостерегающее действие его слов на которое он рассчитывал, и, как ни странно, не помешало ей остаться искренне верной тому разумно-нравственному намерению, с которым она пришла. Она выпрямилась и сказала, «Я полагаю, супруг мой, что ты привел мне все доводы в пользу этого слуги, какие только с большим или меньшим правом можно было привести в его пользу. Так вот, их недостаточно». они неубедительны для богов Египта, И все, что ты соблаговолил мне сообщить о каких-то присущих твоему слуге сочетаниях и о привлекательных двусмысленностях, никак не удовлетворяет требования, которые должен тебе недвусмысленно предъявить Амум моими устами. Ибо я тоже уста, а не один твой слуга, названный тобой незаменимым для тебя и для дома, было, конечно, опрометчиво с твоей стороны. Ибо как может быть какой-то случайный чужеземец незаменимым в стране людей и в доме Пететра, доме, который благоденствовал и до того, как в нем начал возвышаться этот купленный раб? Ни в коем случае не следовало допускать его возвышение. Купив мальчишку, его нужно было отправить в поле на барщину, а не держать на усадьбе. И уж, конечно, нельзя было доверять ему твой кубок, а в книгохранилище и твой слух ради его пленительных способностей. Способности несут человек. Его нужно отделять от них. Тем хуже, если человек неблагородно обладает способностями, заставляющими в конце концов забыть его природное неблагородство. Какие способности могут оправдать возвышение человека неблагородного? Этот вопрос должен был задать себе твой управляющий Монткау, который, как ты говоришь, без твоего вмешательства возвысил этого неблагородного раба и позволил ему вырасти в твоем доме к огорчению всех благочестивых людей. Неужели ты допустишь, чтобы твой управляющий оскорбил богов и на смертном одре, чтобы он указал на этого Хабира как на своего преемника, опозорив твой дом перед всем миром и заставив твою отечественную дворню скрижетать зубами от злости под началом этого неблагородного чужеземца. «Дорогая моя», — сказал слуга фараона, — «как ты ошибаешься? Судя по твоим словам, ты плохо осведомлена, ибо о скрижете зубов нам не может быть речи. Вся моя черепь сверху донизу от смотрителя питейного поставца до царя и до самой последней твоей служанки любит Озарсифа и ничуть не стыдится ему подчиняться. Не знаю, откуда ты взяла, что в доме скрежещут зубами по поводу его возвышения, ибо это совершенно неверные сведения. Наоборот, они все так и стараются поймать его взгляд. Они радостно, На перерыв друг перед другом делает свое дело, когда он проходит мимо и самым внимательным, самым приветливым образом выслушивает его наставления. И даже те, кому пришлось уступить ему свое место, даже они глядят на него не косо, а прямо и открыто, Его перед его способностями нельзя устоять. А почему? Да потому что с его способностями дело обстоит вовсе не так, как ты говорила, и в этом... «Особенно видна твоя неосведомленность. Его способности отнюдь не являются обманчивым придатком к его личности, который можно отделить от неё. Нет, они от нее неотделимы. Его способности — это способности человека благословенного. И впору было бы сказать, что он их заслуживает, если бы это, опять-таки, не было недопустимым разграничением личности и способностей». И если бы вообще можно было говорить о какой-то заслуге, когда дело касается природных способностей. то Вот почему, встречая с ним на суше или на воде, люди узнают его уже издали. Вот почему они толкают друг друга в бок и радостно говорят. Это едет Озарсив, лично слуга Петепре, уста Монткау, прекрасный юноша. Он едет по делам своего господина, которого он, как всегда, отлично устроит. И если мужчины глядят на него открыто и прямо, то женщины, наоборот, искосы. А это, насколько мне известно, такой же хороший знак, как прямой взгляд мужчин. И говорят, что когда он показывается на улицах города, возле лавок, девица обычно взбирается на стены и крыши и бросает в него оттуда золотыми кольцами с пальцев, чтобы обратить на себя его внимание. Но он не обращает на них внимания. Эни слушала с восторгом. Невозможно передать, как опьяняло ее прославление Иосифа, описание всеобщей любви к нему, радость огнем пробегала у нее по жилам, вздымала ей грудь, выживала у нее короткие, порывистые, похожие на всхлипывание вздохи, заливала ей краской уши, и, если бы не усилие воли, заставило бы ее губы блаженно улыбаться словам Петепра. Человека-любцу остается только качать и качать головой по поводу подобного безрассудства. Хвала Иосифа укрепляла и не в ее, если можно так выразиться, слабости к рабу-чужезенцу, а правда была эту слабость, перед ее гордостью завлекала ее и еще дальше, мешала ей выполнить намерение, с которым она пришла, спасти свою жизнь». Разве это основание для радости? Для радости нет, но для блаженства — да, и с этим различием человека любцу приходится, качая головой, примириться. Известие о том, что женщина заглядывается на Иосифа и даже бросает в него кольцами, наполнило ее изнурительной ревностью — снова утвердила ее в слабости и внушила ей в то же время отчаянную ненависть ко всем, кто разделял эту слабость. То, что им не удалось обратить на себя его внимание, немного ее утешило и помогло ей вести себя и дальше по образцу существа разумного. Она сказала, «Не стану говорить, друг мой, что это не очень деликатно с твоей стороны занимать меня рассказами, о дурном поведении девицу независимо от того, насколько правдивы такие слухи, распространяемые, возможно, только самим их тщеславным героем или теми, кого он привлек на свою сторону всяческими посулами для его славы. Ей было легче, чем то могло бы показаться, говорить так об уже безнадежно любимом. Она делала это совершенно машинально, как будто говорила не она, а какая-то другая женщина, и обычно певучий голос ее звучал сейчас глухо, соответствуя неподвижности ее лица, пустоте ее взгляда и не пытаясь даже скрыть лживости произносимых слов. «Самое главное», — продолжала она также глухо, — «твой упрек в том, что я неверно осведомлена о делах дома, обращается против тебя самого». так что тебе же было бы лучше его не высказывать. Твоя привычка ни за что не браться и глядеть на всех в чуже и издалека должна была бы заставить тебя усомниться в своем знании происходящего рядом с тобой. А правда заключается в том, что засилие этого раба в доме стало предметом жестокой злобы и общего недовольства. Смотритель твоих нарядов дуду Уже не раз обращался ко мне по этому поводу и горько жаловался на владычество нечистого, оскорбительное для всякого благочестивого человека. «Ну и видного же, — засмеялся Петепра, ну — но и мощного же, прости меня, нашла ты себе союзника, милый цветок. Да ведь это твой дудуничтожество, выскочка и хвостун. Это же четвертушка человека, смешной недомерок. «Как можно считаться с его мнением в этом или в любом другом деле?» «Его размер отвечала она, — «тут ни при чем». «Если его мнение так презренно, а его слова пустяк, то зачем же ты назначил его своим гардеробщиком?» «Это было скорее шуткой», — сказал Петепре. «Ведь придворным карликам почетные должности даются только для смеха». «Его товарища, другого шута, называют даже визирем, но ведь этого нельзя принимать всерьез. — Мне незачем указывать тебе на разницу между ними, — возразила она. — Ты достаточно хорошо знаешь ее, и только сейчас не хочешь ее замечать. Очень грустно, что мне приходится защищать от твоей неблагодарности самых верных и самых достойных твоих слуг. Господин Дуду, несмотря на свой несколько малый рост, «Человек достойный, серьезный и положительный, который никак не заслуживает звания шута. И его мнение, когда речь идет о делах дома и чести дома, чрезвычайно важно». «Он достает мне вот до этих пор», — заметил военачальник, проведя ребром ладони по своей голени. Мут помолчала. «Не забывай», — сказала она затем, собравшись с мыслями, — «что ты, супруг мой». Отличаешься особенно высоким, прямо-таки башнеподобным ростом, и поэтому Рост -Дуду кажется тебе, наверное, ничтожнее, чем другим, например, его женец Сесет, моей служанке, его детям, которые, будучи тоже обычного роста, возносятся взглядом к родителю с благоговейной любовью. Ха-ха, возносятся взглядом. И я употребил это выражение обдуманно, в высшем песенном смысле. «Ах, вот как!» — с издевкой сказал Петепро. «Значит, о своем дуду ты уже говоришь даже на песенный лад». «Ты, кажется, жаловался, что я плохо занимаю тебя. Так имей в виду, что ты уже достаточно долго занимаешь меня разговором о каком-то напыщенном дураке. Мы вполне можем оставить этот предмет». — сказала она покорно, — если он тебе неприятен. Я не нуждаюсь в том, чтобы человек, о котором зашла речь, поддерживал по трижды справедливую по самому своему существу просьбу, с какой я должна обратиться к тебе, а ты не нуждаешься в его почтенном свидетельстве, чтобы понять, что ты должен ее исполнить. — У тебя есть какая-то просьба ко мне? — спросил он. «Значит, все-таки есть», — подумал он, — «не без горечи». «Значит, она действительно пришла по какому-то более или менее тяжкому делу. Надежда, что она пришла только ради моего общества, не сбылась, поэтому я заранее не очень-то благорасположен к этому делу». «Какая же это просьба?» — спросил он. «А вот какая, супруг мой, удали этого раба, чужеземца. чье имя я не хочу повторять из своего дома, где он, благодаря несправедливому покровительству и преступной небрежности, так нагло возвысился, что имен твой стал вызывать нарекания, вместо того, чтобы служить образцом благочестия. «Озарсифа? Удалить из своего дома? О чем ты думаешь?» «Я думаю о благе, супруг мой». Я думаю о чести Твоего дома, о богах Египта и о Твоем долге перед ними, и не только перед ними, но и перед самим собой, да и передо мной, Твоей сестрой-супругой, передо мной посвященной и сбереженной, которая в убранстве Великой Матери услаждает Амуна звуками сестры. Я думаю об этих вещах и твердо уверена, что мне достаточно только напомнить Тебе обо всем этом. чтобы твои мысли целиком соединились с моими, и ты незамедлительно выполнил мою просьбу. Удалив озарси нет, дорогая, это невозможно, мне это из головы, это совершенно вздорная, совершенно дикая просьба, я не могу впустить эту мысль в среду моих мыслей, она им чужда, и они все восстанут против нее с величайшем гневе.